Тема шестая. Моисты. Другой философской школы древнего Китая считается Моизм, основанный Мо Дзи или Мо Цзы, родившимся в год смерти Конфуция и умершим в 400 году до нашей эры еще до рождения Мэн Цзы. О жизни Мо Дзи известно мало. Книга Мо Цзы – это плод коллективного творчества Моистов. Моизм существовал два века. Небо и его воля Не отрицая в своем мировоззрении основополагающего значения в мироздании небо, авторы Моцзы дают своеобразную трактовку этого значения. Небо – образец для правителя. В этом отношении оно подобно угломеру или циркулю для ремесленника. Образцом же небо может служить благодаря своему человеколюбию. Кавычки. Небо не хочет, чтобы большое царство нападало на малое. Сильная семья притесняла слабую маленькую семью. Чтобы сильный грабил слабого, хитрый обманывал наивного, знатный кичился перед незнатным. Кавычки закрыты, том 1, страница 194. Страница 41. Напротив, небо, кавычки, желает, чтобы люди помогали друг другу, чтобы сильный помогал слабому, чтобы люди учили друг друга, чтобы знающий учил незнающего, делили бы имущество друг друга. Небо также желает, чтобы верхи проявляли усердие в управлении страной, чтобы в поднебесной царил порядок а Низы были усердны в делах. Кавычки закрыты, том 1, страница 194. Кавычки. Но откуда известно, что небо желает, чтобы люди взаимно любили друг друга и приносили друг другу пользу, но не желает, чтобы люди друг другу делали зло и обманывали бы друг друга? Кавычки закрыты, том 1, страница 180. Кавычки. Как узнали, что небо придерживается всеобщей любви и приносит всем пользу? Это видно из всеобщности неба, из того, что оно всех кормит. Ныне небо не разделяет больших и малых царств. Небо не различает малых и больших, знатных и подлых. Все люди — слуги неба, и нет никого, Кому бы оно не выращивало буйволов и коз, не откармливало свиней, диких кабанов, не поило вином, не давало в изобилии зерно? Разве это не есть выражение всеобщности, которой обладает небо? Если же небо обладает всеобщностью, питает всеобщую любовь и кормит всех, то как же можно говорить, что оно не желает, чтобы люди взаимно любили друг друга, делали друг другу пользу? Том 1, страница 180. Таково рассуждение Мо-Ди. Так моисты доказывали свой тезис о необходимости хороших отношений между людьми. В этом доказательстве, которое само уже говорит о зрелости древнекитайской философии, поскольку философия не только рационализированная и системная, но и доказательное мировоззрение, есть верно подмеченное равенство всех людей перед природой, которое берется в своем позитивном отношении к человеку. Стихийно-разрушительный и также одинаковой для всех стороной природы, в том числе и неба, которая в период засухи все сжигает, а в период дождей все затопляет, вызывая наводнения, принимающие в Китае ужасные размеры, этой стороной моисты пренебрегают. Они видят лишь положительное отношение природы к человеку. Однако моисты, как и все древнекитайские философы, остаются в пределах протофилософии, и не в состоянии преодолеть таких пережитков предфилософии, как антропоморфизм. Поэтому небо у них способно желать и не желать, оно обладает волей. Более того, небо награждает и наказывает. И тот, кто побуждает людей ко злу, непременно понесет наказание». Отрицание судьбы. Вместе с тем, моисты отрицали конфуцианское предопределение. Принятие концепции судьбы, думали моисты, обесмысливает все человеческие дела. Небо ничего конкретно не предопределяет. Люди свободны. Небо только желает, чтобы люди любили друг друга. Любовь В отличие от конфуцианцев с их любовью к ближним, моисты проповедовали любовь к дальним. Первую любовь моисты осуждали. Они называли ее отдельной любовью. Такой любви небо не учит. Оно учит всеобщей любви. Кавычки. Необходимо "отдельную любовь", "корыстную выгоду" заменить Всеобщей любовью взаимной выгодой. Кавычки закрыты, том 1, страница 193. Страница 42. Отсутствие всеобщей любви главная причина беспорядков. Отдельная любовь причина взаимной ненависти. Народ. Народ высшая ценность. Воля неба и воля народа совпадают. Любовь неба к людям — прежде всего любовь неба к простому народу. Поэтому, подражая небу, следуя его воле, правители должны любить народ. В действительности же простой народ голодает, замерзает без одежды, не знает отдыха, тогда как ваны, гуны и другие знатные люди развлекаются. «Мой замысел», — говорит Мо-ди, — Чтобы уничтожить все это, то первая страница, 197 Управление. Однако муисты в своих социальных планах не шли дальше учения о необходимости совершенствования управления. Правители должны почитать мудрость, подбирать служилых людей не по их знатности и умению льстить им, а по деловым качествам. Почтительно слушать, когда им говорят правду. Таким образом, в своей положительной программе моизм требовал лишь изменения методов управления, не затрагивал классовых отношений. Все зло в плохих советниках ванов. Война и мир. Моистые убежденные противники войн. Они против решения политических споров между государствами военными средствами. Вторгаясь на территорию соседнего государства, армия топчет хлеба, рубит леса, разрушает города и селения и не возвращается обратно. И тысячи семей остаются без кормильцев и отцов. Однако воля неба требует, чтобы все государства любили друг друга. Традиция и закон Моисты советовали относиться к традиции критически, выбирая оттуда только хорошие. Они высмеивали конфуцианцев, приравнивающих добродетель следованию старине, где было много зла. С другой стороны, и новое может быть хорошим. Нужно и сейчас создавать хорошее. Я хочу, говорил Моди, чтобы хорошего становилось больше. Том 1, страница 198. Отвергая конфуцианское пристрастие к старине и к традиции, ритуалу, моисты не фетишизировали и закон. Закон подсобное средство управления. Законы должны сообразовываться с волей неба, то есть служить всеобщей любви. Знание Моистское учение о знании демократично. Нет таких избранных людей, которые имели бы врожденное знание. Источник знания – народ, его трудовая практическая деятельность. Знание народа – критерий истины. Правило проверки знания о том, существует ли нечто в Поднебесной или нет – Непременно состоит в том, чтобы брать за образцы факты, которые слышали или видели массы людей. Кавычки закрыты, том 1, страница 196. Знания должны иметь практическую ценность, служить народу. Большое значение моисты придавали умению вести рассуждения, логики, что мы видели на примере принципиального для моизма рассуждения о воле неба. Моисты учили, что понятие пусто, если ему не соответствует та или иная вещь. Они пытались разделить вещи по родам, видели сущность познания в нахождении причины явления. Страница 43. Мо Цзы был глубоко убежден в истинности своего учения именно как рассуждение. Он говорил, что попытки других школ опровергнуть его рассуждения – это все равно, что попытка разбить камень яйцом. Можно перебить все яйца в Поднебесной, но камень не разрушится. Также несокрушимо и учение мо -Ди. Конец третьей лекции.